195. Суд над Эйхманом. В качестве подсудимого на самом крупном в истории Израиля судебном процессе предстал человек, который не был евреем и гражданином этой страны и совершил свои преступления еще до того, как возникло государство Израиль. Нашлись люди, и не только антисемиты, которые оспаривали право Израиля судить Адольфа Эйхмана, главного руководителя нацистской программы окончательного решения. Незадолго до окончания Второй мировой войны, когда стало ясно, что нацисты проиграли, Эйхман, как рассказывают, похвалялся перед своими сообщниками. «И я сойду в могилу с радостным сознанием того, что я убил 6 миллионов евреев». В конце войны Эйхман бежал в Аргентину. Рай для многих скрывавшихся нацистов. В течение 15 лет он скромно проживал в Буэнос-Айрес, Шимон Визенталь, житель Вены, прославившийся как охотник за нацистами, упорно собирал сведения о возможном местоперебивании Эйхмана. Он и Йозеф Менгеле, наиболее известный из нацистских врачей Освенцима, были двумя самыми одиозными военными преступниками, которые все еще оставались на свободе. Израиль также волновала эта проблема, в частности и потому, что со времени катастрофы прошло уже 15 лет, и память о зверствах той поры начала ослабевать. Когда руководству разведывательной службы стало известно, что Эхман находится в Буэнос-Айресе, израильское правительство оказалось в затруднительном положении. Оно знало, что на согласии Аргентины выдать Эхмана рассчитывать не приходится. В мае 1960 года была организована поездка члена израильского кабинета министров Аба Эвена в Аргентину. Туда он должен был лететь на самолете израильской авиакомпании «Эляль», а возвращаться из Аргентины обычным коммерческим рейсом. Во время визита Эвена израильские агенты схватили Эйхмана на одну из улиц Буэнос-Айреса ввели ему одурманивающие препараты и провезли в инвалидной коляске через аргентинскую таможню, заявив, что это богатый инвалид, который пожелал умереть в земле обетованной. Через несколько часов руководитель израильской разведки Иссер Гараэль сообщил премьер-министру Давиду Бен-Гуриону потрясающую весть. Эйхман в Израиле. Затяжной судебный процесс над Эйхманом ознакомил весь мир с наиболее подробными сведениями о катастрофе. Ежедневно на протяжении всего процесса По Нью-Йоркскому телевидению в течение получаса сообщалось о наиболее значительных эпизодах во время судебного разбирательства. В Израиле процесс глубоко волновал все население. Перед мысленным взором многих из более чем 200 тысяч бывших узников лагерей, проживавших в Израиле, вновь оживали ужасные кошмары. Молодые израильтяне испытывали более сложные чувства. Многим было стыдно, когда они узнавали, что большинство евреев не боролись с нацистами и резко противопоставляли их поведение действиям израильской армии. Выражение «они шли как овцы на бойню», восходящая к Тегелим 4423 как бы распространялось на все 6 миллионов. Многие критики забывали, что государство Израиль смогло сохраниться потому, что его армия была заблаговременно обучена и вооружена. У евреев, схваченных нацистами, не было армии, фактически не было оружия. Когда вспыхнуло восстание в Варшавском гетто, На 40 евреев приходилась лишь одна винтовка. Евреев, которые могли бы совершить побег из концлагерей, таким образом избежать смерти, часто сдерживала мысль о том, насколько такой поступок оправдан с моральной точки зрения. Они знали, что если даже побег удастся, то в отместку будут замучены насмерть 10 или 100 других узников. Они не могли рассчитывать на поддержку местного населения в окрестностях лагерей смерти. Польские крестьяне, которые увидели бы беглых евреев, Едва ли оказали бы им помощь. Скорее всего, сообщили бы об этом нацистам. Знаменитый политолог Ханна Арендт присутствовала на многих судебных заседаниях в качестве корреспондента журнала «Нью-Йоркер». Впоследствии рассказывала о своих впечатлениях в книге «Эхман в Иерусалиме» о банальности зла. В течение всего процесса Арендт поражала. Поражали трудновообразимое, заурядность и банальность Эхмана. Ничего в его внешности или поведении не говорило о том, что это злодей и злодеев которые по числу совершенных убийств не знают себе равных в истории. эхман выглядел, скорее всего, как клерк со склада. Аренд также обвиняла местные юденраты в том, что они молча выполняли самые ужасные требования нацистов. Когда нацисты приказывали юденратам собирать евреев для отправки в концлагеря, они подчинялись, опасаясь, что иначе нацисты убьют еще большее число евреев. Хотя упреки со стороны Аренд в какой-то мере справедливы, Тем не менее, чрезмерно большая ответственность за окончательное решение, возложенное ей на Юденрате, привела к тому, что из всех еврейских книг, изданных в то десятилетие, Эйхман в Иерусалиме вызвала наибольшие споры. Гершем Шолом, известный исследователь мистицизма, обвинил Аренд в том, что ей не свойственна такая важная черта еврейского ученого, как любовь к еврейскому народу, а ват Исраэль. Во время судебного процесса мировая еврейская общественность в целом была едино во мнении, что Эйхман, Эйхман должен быть казнен. Обычно в государстве Израиль смертная казнь не применяется, но за несколько лет до процесса включение было сделано для нацистских военных преступников. Тем не менее, философ Мартин Бубер выступил против, заявив, что казнь недопустима при любых обстоятельствах. Несмотря на ссылки адвоката Эйхмана, на то, что смерть 6 миллионов должна рассматриваться как воля Божья, Суд, как и следовало ожидать, признал Эхмана виновным, приговорил его к смерти. После того, как президент Израиля Ицхак бен Цви отклонил прошение о помиловании, Эхман был повешен 31 мая 1962 года. Перед казнью он, в числе прочего, заявил «Я идеалист». Его тело было кремировано, а пепел рассыпан над Средиземным морем. Израиль не желал, чтобы могила Эхмана стала местом паломничества нацистов и прочих антисемитов. Во время процесса в поддержку Эйхмана выступили многие арабские газеты. Одна из ливанских ежедневных газет «Аль-Анбард» опубликовала карикатуру, на которой был изображен Бен-Гурион. Разговаривающий с Эйхманом, Бен-Гурион говорил, вы заслуживаете смертной казни за то, что убили 6 миллионов евреев. Эйхман отвечает на это, немало людей считает, что я заслуживаю казни, потому что мне не удалось убить остальных. 24 апреля 61 года иорданская ежедневная газета Jerusalem Times, издающаяся на английском языке, опубликовала открытое письмо Эйхману, которое завершалось следующими словами. Но будь мужественным, Эйхман, найди утешение в том, что этот суд будет однажды иметь своим следствием уничтожение остающихся 6 миллионов ради отмщения за твою кровь.